61. Мы нашли себе места за свободным столом. Я болтала с Альфонсой и Маризой и ждала, что Нино первым обратится ко мне. К нам подошел Антонио, наклонился ко мне и сказал на ухо: Я занял тебе место. Уходи! прошептала я. Моя мать обо всем догадалась. Он неуверенно осмотрелся и вернулся за свой стол. Между тем в зале все явственнее слышался гул недовольства многие гости успели заметить что то идет не так на разные столы подавали вино разного качества одним уже принесли основное блюдо а другие все еще сидели без закусок раздался чей то возмущенный голос почему у родственников и друзей жениха обслуживают со всем почтением а на родственников и друзей невесты не обращают внимания запахло скандалом мне стало так противно что я набралась смелости и сама обратилась к нину попросив его рассказать о статье, посвященной нищете в Неаполе. После этого я рассчитывала как бы, между прочим, задать ему вопрос о последнем номере журнала, в котором должна появиться моя коротенькая заметка. Он заговорил, и стало очевидно, что он не просто интересуется этой темой, но и очень хорошо осведомлен о положении дел в городе. Меня поразила уверенность его тона. Если на иске в нем еще сохранялось что-то от забитого мальчишки, то теперь он показался мне даже слишком взрослым. Как мог 18-летний парень рассуждать не о нищете вообще, как, например, Паскуале, а с невозмутимым видом перечислять конкретные факты, ссылаясь на точные данные? «Откуда ты все это знаешь?» «Я много читаю». «Что именно?» «Газеты, журналы, книги». «Я никогда не читала ни газет, ни журналов, только романы». Даже Лила, пока не бросила читать, не брала в библиотеке ничего, кроме старых потрепанных романов. Я поняла, что безнадежно отстала от жизни, и Нино мог помочь мне наверстать упущенное. Я задавала ему все больше вопросов, он отвечал. Его речь была лишена блеска, свойственного Лиле. Он не обладал ее способностью сделать интересной любую тему. Он говорил как лектор подкрепляя свои выводы конкретными примерами, без паусы и ярких выражений, без малейшей иронии, четко, ясно, строго по делу. Какое-то время Альфонсо и Мариза прислушивались к нашей беседе, но очень скоро им это наскучило. «Мадонна, ну и зануда же, мой братец!» — воскликнула Мариза, и они с Альфонсо стали болтать между собой. Нас с Нино это нисколько не огорчило. Мы вообще перестали замечать, что происходит вокруг. Что ты ели и пили, не понимая, что едим и пьем. Я тщательно продумывала каждый свой вопрос и внимательно выслушивала ответ. Постепенно я сообразила, что все его рассуждения подчинены одной идее. Он полагал, что лишнее говорильня только вредит, и надо уметь ставить конкретную проблему и искать ее практическое решение. Я согласно кивала, пока он не заговорил о литературе. Раз им нравится заниматься шарлатанством, дважды или трижды повторил он со злобой, имея в виду писателей, которых считал врагами, пусть пишут свои романы, я с удовольствием почитаю. Но если и правда хочешь что-то изменить, надо не языком трепать, а действовать. Мне показалось, я поняла, на каких именно писателей он нападал. На тех, которые забивают людям голову всякой, по его выражению, ерундой. Я попыталась было ему возразить и услышала в ответ. «Есть куча плохих рыцарских романов Лену, претендующих, что они не хуже Дон Кихота. Но при всем уважении к Дон Кихоту, нам здесь, в Неаполе, нет надобности воевать с ветряными мельницами. К чему это бессмысленная храбрость? Кто нам нужен, так это люди, которые знают, как устроены мельницы, и могут сделать так, чтобы они работали». Мне уже стало ясно, что я хочу каждый день вести с этим парнем вот такие беседы. Сколько ошибок я наделала! Разве это не глупо? Любить его, мечтать о нем и намеренно его избегать? Это все из-за его отца. Но я-то хороша. Я ведь сама терпеть не могу свою мать, и при этом решила, что на сыне лежит страшная тень его отца. Я раскаивалась и упивалась своим раскаянием, ощущая себя героиней романа. Разговаривая, нам приходилось повышать голос, чтобы перекричать гул голосов и громкую музыку. Время от времени я бросала взгляд на стол, за которым сидела Лила. Она смеялась, ела, болтала, а на меня ни разу даже не посмотрела. Изредка я, как бы невзначай, косилась на компанию старых друзей, опасаясь, как бы Антонио не начал делать мне знаки, призывая присоединиться к ним. Я видела, что он не сводит с меня глаз, нервничает и злится. «Спокойно», — говорила я себе, — «завтра я его брошу. Я больше не могу быть с ним, слишком мы разные». Конечно, он меня обожал, ради меня готов был на все, как преданный пес. но мне гораздо больше нравилось, как говорил со мной Нину без тени подобострастия. Он делился со мной планами на будущее, рассуждал о принципах, на которых собирался его выстраивать. Чем больше я его слушала, тем яснее мне представлялась и собственная судьба. Когда-то тот же эффект производили на меня разговоры с Лилой. Слова Нино будили во мне стремление расти над собой. Он, больше всего на свете, мечтавший спастись от отца, думала я, спасет меня от матери. «Кто-то тронул меня за плечо?» «Ну, конечно, это был Антонио». «Потанцуем?» — мрачно спросил он. «Матери не понравится», — прошептала я. Все танцуют, что в этом такого, громко возмутился он. Я смущенно улыбнулась Нину, который прекрасно знал, что Антонио мой парень. Он окинул меня серьезным взглядом и отвернулся к Альфонсо. Я пошла танцевать. Не прижимай меня крепко, а я и не прижимаю. Было шумно, все выпили и теперь веселились. Танцевали взрослые, молодежь, дети, но за внешним весельем явственно ощущалось недовольство. Родственники, а особенно родственницы невесты, не спешили демонстрировать радость. Они разорились на подарках и нарядах, влезли в долги, а с ними обращались как с нищими. Наливали грошовое вино, пренебрежительно медленно подавали блюда. Почему Лила не вмешается, не прекратит эту несправедливость? Я хорошо их знала. Сейчас они сдерживаются, не желая расстраивать Лилу. Но когда вечер подойдет к концу... Новобрачная уйдет переодеваться и вернется к гостям в дорожном костюме, раздаст конфеты и удалится под руку с мужем, разразится эпохальный скандал. Он разожжет взаимную ненависть на месяцы, если не на годы. Начнутся ссоры, посыплются оскорбления, к раздорам подключатся мужья и сыновья, считающие себя обязанными доказать матерям, сестрам и бабушкам, что они мужчины, а не тряпки. Я знала их всех, и женщин, и мужчин. Я видела, какие взгляды бросают парни на певца и музыкантов, посмевших не так посмотреть на их девушек. Или, не приведи Господи, обратиться к ним с недостаточно почтительными словами. Я видела, как танцевали Энцу с Кармелой, как сидели за одним столом по скуале с Адой. К концу вечеринки они наверняка решат быть вместе, а через год или через десять лет поженятся». Я видела Рино спинучий. У этих все произойдет куда скорее. Если фабрика Черула заработает по-настоящему, самое позднее через год они сыграют свадьбу не менее роскошную, чем эта. Они танцевали, глядя друг другу в глаза и крепко прижимаясь друг к другу. Любовь плюс расчет. Колбасная лавка плюс обувная мастерская. Старые дома плюс новые. Неужели я была такой же, как они? Илья до сих пор такая. Кто этот парень? Спросил Антонио. Как это кто? Ты что, его не узнал? Нет. Это Нино, старший сын Сараторы, а с ним его сестра Мариза, помнишь ее? Мариза его не интересовала, зато Нино еще как: Сначала ты тащишь меня к Сараторе, возмущенно проговорил он, заставляешь угрожать ему, а потом сидишь и, как ни в чем не бывало, болтаешь с его сыном? Я для того сшил новый костюм, чтобы смотреть, как ты кокетничаешь с типом, который даже не потрудился постричься и надеть галстук. Он бросил меня посреди зала и быстрым шагом направился к стеклянной двери на террасу. Несколько секунд я стояла, не зная, что предпринять. Догнать Антонио? Вернуться к Нину? Я чувствовала на себе взгляд матери, хотя ее косой глаз вроде бы смотрел в другую сторону. Я чувствовала взгляд отца, и он не сулил мне ничего хорошего. Если я не пойду за Антонио на террасу, а вернусь к Нино, — подумала я, — получится, что Антонио сам меня бросил. Вот и замечательно. Оркестр продолжал играть, пары продолжали танцевать, а я прошествовала через зал и села на свое место. Нина как будто не заметил мои отлучки и снова заговорил, почти не давая мне вставить и слово. Только теперь его речь была посвящена профессору Галиане. Он защищал ее перед Альфонса, который относился к ней с неприязнью. Нино и сам немало страдал от ее излишней строгости, но все равно считал ее выдающимся наставником. Она всегда поддерживала в нем интерес к новым знаниям. Я попыталась подхватить разговор, чтобы снова завладеть вниманием Нино. Мысль о том, что беседовать с Альфонсо ему так же интересно, как до того со мной, была мне непереносима. Кроме того, мне нужно было за что-то ухватиться, чтобы не броситься мириться с Антонио и, рыдая у него на плече, повторять «Да, ты прав, я сама не знаю, кто я и чего мне надо, я использовала тебя, а потом бросила, но я ни в чем не виновата, мне плохо, прости меня». Я хотела, чтобы Нино делился своими знаниями только со мной и понимал, насколько мы с ним похожи. Поэтому я перебила его и начала перечислять книги, которые профессор Голиани советовала мне прочесть. Он нахмурился, но все же закивал и добавил, что профессор и ему приносила одну книгу, велев обязательно прочитать. Тема иссякла, и тут я в лоб спросила Нино. — А когда выходит журнал? — Уже вышел пару недель назад, почему-то неуверенным голосом сказал он. Я чуть не подскочила от радости. «И где мне его взять?» «Он продается в книжной лавке Гуида, но я могу принести тебе экземпляр из редакции». «Вот спасибо». Он замялся. «Только твою статью в номер не включили, места не хватило». Альфонсо с облегчением улыбнулся. «Тем лучше».